Глава 4 La moral est dans la nature des choses. Nekker Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, и тем её вернее губим, среди обольстительных сетей. Разврат бывало хладнокровный, наукой славился любовный, сам о себе везде трубя и наслаждаясь не любя. Но это важная забава, достойно старых обезьян, хвалённых дедовских времён. Лавласов обвещала слава со славой красных каблуков и величавых париков. Кому не скучно лицемерить, различно повторять одно,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 Он в первой юности своей был жертвой бурных заблуждений и необузданных страстей. Привычкой жизни избалован, одним на время очарован, разочарованный другим, желанием медленно тамим, тамим и ветренным успехом, внимая в шуме и в тиши рабтание вечной души, зевоту подавляя смехом, вот так убил он 8 лет, утратя жизни лучший цвет. красавицу он уж не влюблялся, а волочился как-нибудь. Откажут, мигом утешался, изменят рад был отдохнуть. Он их искал без упоения, а оставлял без сожаления. Чуть помня их любовь и злость, так точно равнодушный гость на вист вечерний приезжает, садится, кончилась игра он уезжает со двора, спокойно дома засыпает и сам не знает по утру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 Но обмануть он не хотел, доверчивый из души не вины. Теперь мы в сад перелетим, где встретилась Татьяна с ним. Минуты две они молчали. Но к ней Онегин подошёл и молвил: Вы ко мне писали. Не отпирайтесь. Я прочёл души доверчивое признание, любви не вины излияние. Мне ваша искренность мила.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 Когда по семейственной картине пленился я хоть миг единый, то верно б кроме вас одной невесты не искал иной. Скажу без блёсток мадрегальных, нашед мой прежний идеал я верно б вас одну избрал в подруги дней моих печальных. Всего прекрасного в залог я был бы счастлив, сколько мог. Но я не создан для блаженства. Ему чужда душа моя.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 В семье, где бедная жена грустит о недостойном муже, и днём, и вечером одна, где скучный муж ей цену зная, судьбу однако ж прокляная, всегда нахмурен, молчалив, сердит и холодно ревنيف. Таков я. И то воль искали вы чистой пламенной душой, когда с такойу простотой, с таким умом ко мне писали. Ужели жребий вам такой назначен строгой судьбой? Мечтам и годам нет возврат. Не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата, и может быть ещё нежней. Послушайте ж меня без гнева. Сменит не раз молодая дело мечтами, лёгкие мечты, так деревце свои листья меняет с каждой весною, так видно небом суждено. Полюбите вы снова, но учитесь властвовать собою. Не всякий вас, как я, поймёт. К беде Не опытность ведёт. Так проповедовал Евгений. Сквозь слёз не видя ничего, едва дыша без возражений, Татьяна слушала его. Он подул руку ей. Печально, как говорится, машинально, Татьяна молча оперлась, головкой томную склоняясь, пошли домой в круг огорода, явились вместе, и никто не вздумал им пенять на то.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 надёжней дружбы и родства над нею и средь бурь мятежных вы сохраняете права конечно так но вихрь моды но своинравия природы но мнения светского поток а милый пол как пух лигок к тому ж и мнение супруга для добродетельной жены всегда почтенны быть должны так ваша верная подруга бывает в миг увлечена любовью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 самого себя достопочтенный мой читатель предмет достойный ничего любезней верно нет его что было следствием свидания вы не трудно угадать любви безумные страдания не перестали волновать молодой души печали жадные нет пущей страстью безотрадной татьяна бедная горит Её постили сон, бежит здоровье, жизнь, и цвет и сладость, улыбка, дественный покой, пропало всё, что звук пустой, и меркнет милой Тане младость. Так одевает бури тень и два рождающийся день. Уй. Татьяна увидает. Бледнеет, гаснет и молчит.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 Любовью упоенный, сметений нежного стыда, он только смеет иногда улыбкой Ольги ободренной развитым локонам играть или край одежды целовать. Он иногда читает Олен равноучительный роман, в котором автор знает боль и природу, чем Шотэбриан. А между тем 2-3 страницы пустые бредни, ни былицы опасные для сердца дев. он пропускает пока снев. Уединяясь от всех далёко, они над шахматной доской, на стол облокотясь, порой сидят задумавшись глубоко, и Ленский пешкой ладью берёт в рассеянии свою. Поедет ли домой, и дома он займёт Ольгу своей, летучие листки альбома прилежно украшает ей то в них рисуют сельские виды, надгробный камень, храм Киприды, или на лире голубка пером и красками слегка, то на листках воспоминаний пониже подписи других он оставляет нежный стих, безмолвный памятник мечтания, мгновенный дум и долгий след, все тот же после многих лет. Конечно, вы не раз видали уездный барышни альбом, что все подружки из морали с конца сначала и кругом сюда на зло правописанию стихи без меры по преданию в знак дружбы верные внесены уменьшены продолжены на первом листике встречаешь kekrevu sur cette tablette и подпись tavve anitte а на последнем прочитаешь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 Уверен, будучи душою, что всякий мой усердный взор заслужил благосклонный взор, и что потом с улыбкой злой не станут. Важно разбирать остро иль нет я мог соврать. Но вы, разрозненные томы из библиотеки чертей, великолепные альбомы мучений модных рифмачей, Вы, украшённые проворно Толстова кистью чудотворной, иль Боратынского пером, пускай сожжёт вас божий гром, когда блистательная дама мне свой инкварто подаёт, и дрожь и злость меня берёт, и шевелится эпиграмма в глубине моей души, а модрегалы им пиши. Не модрегалы, Ленский пишет в альбоме Ольги молодой. Его перо любовью дышит. Не хладно блещет остротой, что не заметит, не услышит ольги. Он про то и пишет, и полный истины живой текут элегии рекой. Так ты, языков вдохновенный, в порывах сердца своего поёшь, бог ведает кого. И свод элегий драгоценный представит некогда тебе всю повесть о твоей судьбе. Но тише. Слышишь? Критик строгий повелевает сбросить нам элегии венок убогий, и нашей брате рифмачам кричит: "Да перестаньте плакать и всё одно и то же квакать, жлеть о прежнем и былом. Довольно! Пойте о другом!" Ты прав. И верно нам укажешь трубу, лечину и кинжал. И мысли мёртвый капитал отсюду воскресить прикажешь, не так ли, друг? Не чуть. Куда? Пишите оды, господа. Как их писали в мощные годы, как было в старь заведено. Одни торжественные оды. И полный друг. Не всё ль равно. Припомни, что сказал сатирик. Чужого толк хитрой лирик ужели для тебя сносней?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 Да, Ольга, не читала их. Случалось ли поэтам слезным читать в глаза своим любезным свои творенья? Говорят, что в мире высшей нет наград. И впрямь, блажен любовник скромный, читающий мечты свои предмету песен и любви, красавице приятно томной. Блажен. Хоть может быть она совсем иным развлечена. Но я, плоды моих мечтаний и гармонических затей, читаю только старые няни по други юности моей. Да после скучного обеда, ко мне забревшего соседа, поймав неожиданно за полу душу трагедии в углу, или, ну это кроме шуток, тоской и рифмами томим, бродя над озером моим, пугаю стада диких уток. Вняв пенью сладкозвучных строф, они слетают с берегов. А что же Онегин? Кстати, братья, терпения вашего прошу. Его вседневные занятия я вам подробно опишу. Онегин жил анахоретом. В 7 часов вставал он летом и отправлялся налегке к бегущей под горой реке Певцу Гульнары, подражая, сей Гелеспонд переплывал, потом свой кофе выпивал, плохой журнал перебирая, и одевался. Прогулки, чтение, сон глубокий, лесная тень, журчание струй, порой белянки черноокой, молодой и свежий поцелуй, узде послушный кони летивый, обед довольно прихотливый, бутылка светлого вина, уединение, тишина — вот жизнь Онегина святая. И нечувствительно он ей предался, красных летних дней в безопасной неге не считая, забыв и город, и друзей, и скуку праздничных затей. Но наше северное лето карикатура южных зим. Милькнёт и нет. Известно это, хоть мы признаться не хотим. Уже небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало.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 перед ней. И вот уже трещат морозы и серебрятся свет полей. Читатель ждёт у шрифмы розы. На вот возьми её скорей. Опрятней модного паркета блестает речка льдом одета. Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лёд.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 Но конь притупленный подковы неверный, зацепляя лёд, того и жди, что упадёт. Сиди под кровлию пустынной, читай. Вот Прат, вот Вальтер Скотт, не хочешь? Поверяй Расход, сердись, сильпей, и вечер длинный, кой как пройдёт, а завтра тожь, и славно зиму проведёшь. Прямым онегин чаль горольдом, вдался в задумчивую лень. Сасна садится в ванну с сольдом и после дома целый день один, в расчёты погружённый, тупым киём вооружённый, он на бильярде в два шара играет с самого утра. Настанет вечер деревенский, миллиард оставлен, ки и забыт, перед камином стол накрыт, Евгений ждёт. Вот едет Ленский на тройке чалых лошадей: "Давай обедать поскорей!"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 Товарищ всегда везде, готов вам оказать услугу иль тихо разделить досуг. Да здравствует Бордо, наш друг. Огонь потух, едва за лою поддёрнут уголь золотой. Едва заметною струёю вьётся пар, и теплотой камин чуть дышит. Дым из трубок в трубу уходит. Светлый кубок ещё шипит.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 Ну, куча будет там народу и всякого такого сброду. И никого, уверен я, кто будет там, своя семья. Поедем, сделаю одолжение. Ну что ж, хмм, согласен. Как ты мил. При сих словах он осушил стакан с соседки приношение, потом разговорился вновь про Ольгу. Такова любовь. Он весел был. Через 2 недели назначен был счастливый срок.